Глава 17. Бунт капитана Гудвила Проводив бимишей, Слюньмор поспешил в караульное помещение. Майор Рош прохаживался вдоль строя гвардейцев. Стены были увешаны мечами и алебардами, а с портретов строго смотрел король Фред, как бы лично наблюдая за происходящим. «Гвардейцы волнуются, милорд!» — шепнул майор Слюньмору. «Они устали и хотят домой к семьям». «Всему свое время!» — сказал тот, поворачиваясь к запыленным, уставшим солдатам. «Сначала нам нужно кое-что обсудить». «Во-первых», — начал слюньмор, Остались ли у кого-нибудь вопросы о том, что произошло на смурландских болотах? Гвардейцы молча переглядывались и вопросительно посматривали на майора Роша, который отошел в сторону и задумчиво чистил мушкетон. Потом поднял руку капитан Гудвилл, а за ним еще двое. Почему тело майора так поспешно завернули в плащ, не дав нам даже взглянуть на него. Напрямик спросил он. «Мы все слышали выстрел», — сказал второй гвардеец. «Интересно, куда попала пуля? И почему такого громадного монстра видели только четверо, а больше никто не видел?» Добавил третий. Остальные гвардейцы поддержали их одобрительным гулом. «Очень хорошие вопросы!» — с тонкой усмешкой сказал Слюньмор. «Если позволите, я отвечу!» И принялся пересказывать то же самое, что несколько минут назад говорил миссис Бимиш. Однако сомневающиеся гвардейцы этим не удовлетворились. «И все-таки очень странно, что мы не видели это огромное чудовище!» — повторил третий из несогласных «Если монстр растерзал майора, то почему нигде не было крови?» — спросил второй. «И кто такой этот Нобби Пугз?» — воскликнул капитан Гудвил. «В жизни не слышал о таком». «А вам откуда известно о Нобби Пугзе?» — вырвалась у слюнь Мора. «Возвращаясь с конюшан, я встретил Нетти, одной из служанок» сказал Гудвил, она носила вам вино, милорд. И слышала, как вы уверяли бедную миссис Бимиш, что послали гонца, некоего Нобби пугза сообщить ей печальную новость. Что касается меня, настойчиво продолжал капитан Гудвил, я не помню никакого гвардейца с этим именем. Поэтому спрашиваю вас, милорд, как такое возможно? «Человек был с нами всю экспедицию, ночевал с нами, ел. Вы отдавали ему приказы, а никто из нас его в глаза не видел». Первой мыслью Слюньмора было стереть в порошок глупую служанку, которая подслушивает разговоры, а потом метет языком, где не попадя. Еще хорошо, что Гудвилл проговорился и назвал ее по имени – Но лорд сдержался и ледяным тоном поинтересовался. — А что вам дает право, капитан Гудвилл, говорить за всех? — Вполне возможно, что у этих джентльменов память не такая дырявая, как у вас. Вполне возможно, они отлично помнят малыша Нобби Пугза, а чтобы память о нем ни у кого не отшибла... Его Величество прибавит к недельному жалованию каждого увесистый мешочек с золотыми. Еще бы! Малыш ноби Пугз! Гордость королевских гвардейцев! Боюсь, что, как и майора Бимиша, беднягу тоже растерзал монстр. Прибавка к жалованию его боевым товарищам будет отличной наградой. «К тому же близкие друзья Ноби Пугза, особенно хорошо его знавшие...» Слюньмор сделал многозначительную паузу. «Немедленно получат внеочередные звания и повышение по службе». В караульном помещении воцарилась мертвая тишина. Гвардейцы хорошо понимали, перед каким выбором поставил их Слюньмор. Им также было хорошо известно, что лорд Слюньмор имеет на короля огромное влияние. Выстрел на болоте и внезапная смерть майора Бимиша произвели на всех гнетущее впечатление. На его место был немедленно назначен капитан Рош, который теперь из-под лобья поглядывал на подчиненных и угрюмо вертел в руке заряженный мушкетон. «С другой стороны» если они согласятся с существованием Ика Бога и пресловутого Ноби Пугза, им обещано повышение по службе и хорошее жалование. Капитан Гудвил решительно шагнул вперед. — Не существует никакого Ноби Пугза, — заявил он. — Как не существует, я уверен, Ика Бога, и я не намерен поддерживать эту ложь. Два других гвардейца вышли вслед за ним, но остальные угрюмо молчали. «Прекрасно!» — сказал Слюньмор. «Вы трое арестованы за государственную измену. Уверен, ваш командир не забыл, как вы позорно бежали при появлении бога. Спасая свои шкуры, вы трусливо бросили короля. За это полагается расстрел». Слюньмор кивнул восьмерым гвардейцам, чтобы те увели арестованных. Смельчаки пытались оказать сопротивление, но силы были слишком неравны, и в конце концов их вытащили из караульного помещения. «Прекрасно!» — повторил Слюньмор. «Все разрешилось как нельзя лучше. Всем присутствующим автоматически повышается жалование». Я позабочусь, чтобы всем были присвоены внеочередные звания. И не забудьте в точности рассказать дома о том, что произошло в Смурланде. Боже упаси, чтобы кто-нибудь из ваших родных и близких усомнился в существовании и Кабога, и Нобби Пугза. — А теперь, — сказал он, — все свободны.